Я не мог ничего сказать. Я хватал ртом в воздух, задыхаясь. может быть и наоборот безжалостно продолжала баба ада прилетит первым посол религиозных экстремистов и скажет вы защищаете человечество вы светлые рыцари джедаи спасите нашу мирную секту ненасильственной веры в божественную сущность позитрона от злобных светских властей мы хорошо заплатим то есть пожертвуем денежек афаги А фаги помогают. Человечество спасать это благородно, кто спорит. Только где найдешь столько опасностей, от которых его спасать надо? По неволе приходится чем-то другим заниматься. Так что война, она никогда не кончается. Сейчас она просто яркая стала, всем сразу видная. А додумались бы ученые императора первые до того, как людям мозги отмораживать, что бы они сделали? «Не верю», — сказал я. «Не стал бы император. Чего не стал бы? Ну как не сделать всех людей добрее и честнее, если это возможно? Чтобы все друг другу помогали, чтобы не воровали и не убивали. Что же в этом плохого?» «Тогда что плохого в Ине и Инне снова?» — вопросом ответил я. Баба Ада вздохнула. не знаю внучок но ведь и не захватывает все новые новые планеты сказал я заставляет всех ему подчиняться человечество и так живет под единой властью ответила баба ада вспомни средние века когда оно было разддролена война следовала за войной да дело не в единой власти сказал я главное законно она или нет и Люая власть вначале бывает незаконной ответила баба ада. Империя создана на обломках космической федерации, а федерация была бунтом против власти симатриархата. но власть должна выбираться честно люди должны сами захотеть сменить правителя. толпа никогда и ничего не решала сама ответила баба ада толпа выбирает ту власть которая лучше умеет заморочить мозги П пусть любая власть обманывает и дает обещание сказал я но она не отнимает способности мыслить большинствооль людей никогда не пользовались этой способностью ответила баба ада а те кто умеет думать что ж они были и есть власть когда требовалось сменить власть она менялась сказал я. ечная власть это конец человечества ечной власти не бывает мальчик ответила баба ада Да федерация иния будет править долго, но придет ее черед уступить. президент инна сноу никогда и никому не отдаст власти сказал я она же клонировала себя власть будет приходить от клона к клону ее клоны из самостоятельные личности ответила баба ада пусть разница между ними невелиа, но она будет расти и человечество выберет новый путь. Разве честно, когда один единственный человек станет раз за разом передавать власть самому себе, сказал я. А шанс стать новым императором есть у каждого гражданина. Пусть он даже совсем призрачный, но есть шанс оказаться клоном президента тоже есть у каждого гражданина, ответила баба Ада. По всей галактике живут мужчины и женщины, мальчики и девочки с ее генетическим материалом. С меня будто схлынуло какое-то дурманищее наваждение. Я тихо спросил, это как? Да дело вовсе не в клонах, не только в клонах, хотя с них все началось. Давным-давно жил человек, решивший изменить мир, сделать его лучше и чище. Он клонировал себя, только не в мужском, а в женском облике. Ты ведь немножко знаешь генетику, мальчик? Я кивнул, Да я знал, что мужчины могут сделать себе клона женщину, а вот наоборот никак не получится все из-за y хромосомы, которые у женщин нет. создать клона не так уж и сложно продолжала баба ада ускоренно вырастет до взрослого состояния тоже труднее переписать свое сознание в чужой мозг и сохранить здравый рассудок но ему удалось может быть повезло может быть человек решивший на такое и так уж немножко не в своем уме она улыбнулась и сам он основа Так это зовется у генетиков и его клон женщина хотели одного сделать человечество счастливее уничтожить навсегда в вол...